Из романа «Сквозь другую ночь». Мне очень хочется написать, что у нас был выбор, но я в это не верю. Каждый из нас услышал от регента одинаковое «решать тебе», но мы все понимали, что если не принять предложение, он будет вынужден убить, чтобы сохранить тайну. А может и не все Может, это поняли только те, кто колебался, кто действительно размышлял, стоит ли соглашаться. Ведь если готово, к чему рефлексировать? А мы оказались готовы. И я до сих пор не нахожу ответ, как так получилось. Почему мы оказались готовы? Да, регент — блестящий манипулятор, сумевший отыскать ключ к каждому из нас, но ведь отыскал. Значит, получается, ключи были всегда. К каждому из нас. А может, каждому из вас. К любому человеку на свете. Мы оказались особенными или кого угодно можно сделать убийцей. Если угадать со словами. Я не знаю. Я написала особенными, но, перечитав, подумала, что правильнее будет написать «проклятыми». Не потому, что мы поддались на уговоры регента, а потому, что поддались и выполнили свою часть сделки. А он выполнил свою. Все остались довольны. Мы прошли сквозь ту ночь, но регент не сказал, что за ней последует другая, совсем не похожая на первую. Ведь не бывает бесконечных дней. Когда-то вновь опустится тьма, но эту тьму, эту новую ночь мы встретили не так, как прежде, и не такими, как прежде. Нам показалось, что тьма, которую мы впитали, проходя сквозь первую ночь, сделала нас сильнее. Но мы ошибались. Тьма делает жёстче, дарит безжалостность, наполняет ощущением силы, но и только. Ведь тьма обманщица. Она ничего не даёт, а лишь забирает. Но это невозможно осознать до сделки. Сколько ни рассказывай, сколько ни делись опытом, ключ всегда откроет дверь самого тёмного чулана души, в темноте которого она потом изгинет. Пожрёт сама себя, обратившись в ничто. Я это видела. И можно сколько угодно доказывать, что судьба Вени была предопределена с рождения, что сочетание генов делало его болезнь неизбежной. Я знаю точно, его Альцгеймер появился в то самое мгновение, когда Веня заключил с регентом сделку, сделав неизбежным всё то, что случилось потом».